Короли или бродяги. Название племени Маласары можно перевести по-разному. В одном случае короли или хозяева гор, в другом – бродяги. И та, и другая интерпретация, как ни странно, соответствует судьбе племени. Когда-то Маласары действительно были королями гор и хозяевами своей земли. Затем их согнали с принадлежащей им территории Они брели из одного района в другой в поисках пристанища, и постепенно короли превращались в бродяг. Боги джунглей, которых Молосары считали своими прародителями, не были в состоянии помочь им. Они не могли отстоять земли племени от посягательств феодальных правителей и колониальных властей. Боги остались на своих местах, а люди ушли, и бесконечные скитания стали их уделом. Племя бежало от воинов императоров династии Чола, изгонялось местными раджами, переселялось с плодородных земель в глухие джунгли английскими властями. И теперь малосары Пирамбекулама вновь ждут очередного переселения. Когда окончится строительство малой дамбы Пирамбекуламской гидросистемы, их район окажется под водой. Где теперь обретут малосары пристанище и надолго ли, никто из них не знает. Шесть тысяч человек — это все, что осталось от некогда многочисленного племени. Отобранные у них земли малосары так никогда и не получили обратно. И подсечное земледелие, которым они когда-то занимались, теперь почти забыто. Среди малосаров можно по пальцам пересчитать тех, кто имеет еще крохотные земельные наделы. Подавляющее большинство людей в племени, включая и вождей, и жрецов, давно превратилось в поденщиков, занятых на окрестных плантациях и в лесном департаменте. Они трудятся с утра до вечера на сборе чая и кофе, эксплуатируются многочисленными «контракторами». веддующими сбором лесной продукции меда воска ценных видов тростника прекрасное знание джунглей еще не исчезнувшие традиции собирательства делают малосаров незаменимым не для лесного департамента но зарплата которую они получают всегда очень низка и не обеспечивает им прожиточного минимума Пожалуй, только малосары с их богатым опытом лесного племени могут безошибочно определить качество древесины, найти нужные заросли строительного бамбука. Своим умением обращаться со слонами и обучать их малосары намного превосходят любые другие группы населения Кэролы. Превращенные почти полностью в наемных рабочих, малосары под воздействием чуждых им социально-экономических отношений утратили свою родовую организацию, потеряли связи между различными группами племени. Сохранились только некоторые традиции и обычаи этой родовой организации. Однако и они под влиянием внешнего мира претерпели ряд изменений. Собственность уже не передается по женской линии она принадлежит детям а не племянникам правда здесь еще не вошла в силу система полного патриархального наследования и собственность делится поровну между детьми и дочерьми и сыновьями местные феодалы бесцеремонно вмешиваются в дела племени в период существования княжеств они нередко сами назначали старейшин отдельных селений малолосаров потом это должность до следующего каприза радджи становилась наследственной. Старейшина является главным лицом в разрешении всех споров. Споры бывают разные, но больше всего споров из-за женщин. Совсем недавно Майян вступил в конфликт со своей дочерью. Дочь Майяна — высокая молодая женщина с таким же выражением независимого достоинства в глазах, как и у отца. Майян приискал ей жениха. Но дочь любила другого юношу. и предпочитала выйти замуж за него. Ни уговоры, ни увещевания не помогали, и Майян собрал совет старейшин в храме. Один из старейшин сказал, «Майян не прав. Мы не можем неволить девушку. Пусть идет замуж за того, кого любит». Остальные согласились с ним. Майян пробовал возражать. вдали не заметил он, «Родители выбирают жениха для дочери». «Но наши предки так не делали», — заявили старейшины. «У нас свои законы». Конфликт был разрешен в пользу дочери Майяна. Нередко возникают споры из-за детей. Ребятишки малосаров — народ живой и боевой. Очень часто между ними возникают драки. Но к детям у малосаров относятся как к равным. Поэтому драчуны предстают перед самим вождем и он решает, кто прав, кто виноват. При вожде существует своеобразная полиция, которую набирают из волонтеров. В Чедигаме ее возглавляет Карапен. Это долговязый парень с вышибленными передними зубами. Видимо, была производственная травма. Блюстители порядка вооружены тяжелыми полуметровыми палками. Они устанавливают порядок во время празднеств и церемоний. По решению вождя и совета старейшин наказывают провинившихся, следят за выполнением распоряжений Маяна. В селении Чедягам живет 40 семей, насчитывающих около 150 человек. В поселке чисто, легкие бамбуковые хижины окружены тщательно... выметенными двориками. Дворы отделяются друг от друга бамбуковыми изгородями. В изгородях сделаны аккуратные воротцы и калитки. Такими же изгородями огорожены маленькие участки огородов, разбитых возле хижин. В поселке растут банановые деревья и папайя. Плоды папайи срывают с помощью длинных палок. Тут же бродит немногочисленная живность малосаров, козы, свиньи, куры. Малосары не вегетарианцы. Мясо иногда идет в качестве приправы к рису и овощам. В хижинах земляные полы. В небольшом углублении в полу помещается открытый очаг. В некоторых хижинах бамбуковые перегородки, отделяющие подсобные помещения от основного. Мебели нет никакой. Циновки заменяют и кровати, и стулья, и столы. Нехитрая кухонная утварь, Глиняные и медные горшки, бамбуковые сосуды, ложки, сделанные из скорлупы кокосовых орехов, короткие бамбуковые трубки для раздувания огня в очаге размещаются тут же на полу. Одежда малосаров почти не отличается от одежды индусского населения Кэролы. Только этой одежды у них очень мало. Все, что есть, надето на них. Одежда и еда — это то, что всегда заботит малосаров. Но им... не всегда удается их достать. Сохранившиеся кое-где элементы материнского рода самым тесным образом переплетаются с нахлынувшими из долины вселения малосаров патриархальными отношениями. Когда-то среди малосаров бытовала одна из ранних форм брака — полиандрия или многомужество. Затем местные власти запретили полиандрию, Но ее традиции сохранились в наиболее глухих селениях малосаров. На смену полиандрии пришла иная форма – полигамия или многоженство. полигами почему-то не волнует законников и блюстителей нравственности из долины. У малосаров разрешается иметь две-три жены. Официальная брачная церемония соблюдается только с первой женой. Остальные жены находятся в состоянии гражданского брака. У начальника полиции Карапена две жены. Одна из них, по его мнению, законная, а другая просто любовница. Для того, чтобы мужчина мог взять к себе в дом еще одну женщину, он должен получить разрешение на это от законной жены. Нередко вопрос о браке решается родителями, когда будущие жених и невеста еще дети. Но такого рода патриархальный обычай еще не привился в племени и поэтому взрослым детям предоставляется право самим решать вопрос окончательно здесь пока еще нет никаких форм родительского принуждения если парень женится он должен уплатить отцу невесты твердую сумму в 37,5 семь купить для невесты сари и если позволяет бюджет кое-какие украшения после свадьбы Жена идет в дом к мужу. Только старики еще помнят те времена, когда муж жил в доме жены. Что касается развода, то женщина пока продолжает сохранять свои привилегии. Жена может покинуть своего мужа, если она этого захочет. Как правило, вопрос о разводе в Чадягаме решает сам Майян со старейшинами. Официальным поводом для развода может быть измена мужа или жены. Если муж не внес положенные за жену 37,5 рупий ее родителям, это тоже служит причиной развода. Есть и другие причины, и они всякий раз учитываются, если женщина обращается к вождю или старейшинам. Разведенная женщина может всегда снова выйти замуж. Так сестра Карапена потребовала развода у своего мужа Айя Пена. У Айя Пэнна был тяжелый и подозрительный характер. Через два месяца после развода она снова вышла замуж. Жизнь женщины в основном проходит в пределах собственного селения и в стенах своих хижин. Весь день женщина занята нехитрым хозяйством, смотрит за детьми, возится на небольшом огородике, ухаживает за козами, свиньями и курами. Мир мужчины гораздо шире. Занятый на лесных разработках, на плантациях, он находится в повседневном контакте с внешним миром. И эти контакты приносят с собой чуждые влияния, которые постепенно стирают племенные обычаи и традиции, заставляют малосаров забывать историю собственного племени, его предания и легенды. полосары пока еще придерживаются своих древних обычаев погребения. Умерших они хоронят. Говорят, что еще в некоторых местах остался очень давний обычай хоронить покойника в сидячем положении. Могилы в этом случае имеют циклическую форму, свойственную мегалитической культуре. Мы подружились с Маяном. В разговорах старик часто вздыхал. Что осталось от племени, от законов предков, от памяти о них? Мы были когда-то королями и хозяевами гор. Теперь мы бродяги, бродяги, не помнящие ни своего рода, ни своих богов. А что нас ждет в будущем? Амма обычно обращался он ко мне. Ты можешь сказать, что будет потом? Я не могла сказать, что будет потом. Не знаешь, снова вздыхал Маян. Я тоже не знаю. Кто же знает? Действительно, Кто же знает, кто ответит Маяну и всему племени, каков их удел потом.